Глава 30. Книга Роберта Финдхельма. Январь-февраль 1812 года. А домов, в котором живёт волшебник, ждут странностей, но необычней всего в обители мистера Норрелла был вне всякого сомнения Чилдермас. Ни в одном другом лондонском доме не было подобного слуги. Вчера он мог убирать грязную посуду и смахивать со стола крошки, как простой лакей, на завтра войти в заполненную адмиралами, генералами и перами залу и объяснить, в чём, по его мнению, они заблуждаются. Как-то мистер Норрелл прилюдно выговорил герцогу Деванширскому за то, что тот перебил Чилдермаса. Однажды, туманным январским днем 1812 года, Чилдермасс вошел в библиотеку дома на Ганновер-сквер и коротко уведомил мистера Норрелла, что убывает по делам на неопределенный срок. Затем, раздав многочисленной прислуге указания на время своего отсутствия, он вскочил в седло и ускакал. В следующие три недели Мистер Норрелл получил от него четыре письма: одно из Нью-Акра в Нотингемшире, другое из Йорка в восточном округе Йоркшира, третье из Ричмонда в северном округе и четвёртое из Шеффилда в западном. Однако письма сообщали об обычных делах и не проливали свет на цель таинственного путешествия. Он вернулся однажды вечером во второй половине февраля. Приглашённые к обеду Лассельс и Дролойд сидели в гостиной вместе с мистером Норрлом, когда дверь отворилась и вошёл Чилдермас. Явился он, судя по забрызганным грязью сапогам и мокрому от дождя сюртуку, прямо из конюшни. "Где вы пропадали?" требовательным тоном вопросил мистер Норрл. «В Йоркшире», — ответил Чилдер Масс, — наводил справки о Винкулюсе. «Видели его?» — живо поинтересовался Дроллайт. «Нет». «Вам известно, где он?» — спросил мистер Норрелл. «Нет». «Может быть, вы отыскали его книгу?» — осведомился Лассельс. «Нет». «Вот как». Лассель смерил Чилдермаса неодобрительным взглядом. Примите совет, мистер Норрл. Не позволяйте мистеру Чилдермасу тратить время на бесплодные поиски Винкулюса. О нём вот уже несколько лет нет никаких известий. Наверняка он давно умер. Чилдермас, приспокойно, как человек, имеющий на то полное право, опустился на диван. «Карты говорят, что он не умер. Карты говорят, что Винкулюс жив, и книга у него». «Карты, карты!» — скричал мистер Норвелл. «Тысячу раз я говорил вам, что не желаю даже слышать о них, и вы сделаете мне одолжение, если уберете их из моего дома и никогда более не станете упоминать». Чилдер Масс холодно посмотрел на своего господина. «Так вы хотите услышать, что мне удалось узнать, или нет?» Мистер Норрелл угрюмо кивнул. «Хорошо», — сказал Чилдер Масс. «Исходя из ваших интересов, мистер Норрелл, я постарался свести знакомство со всеми женами Винкулюса. Мне всегда представлялось маловероятным, что никто из них не знает ничего для нас полезного». Я решил, что нужно лишь сводить каждую в трактир, щадро угостить джинном и разговаривать. Рано или поздно ни одна, а так другая сообщит что-нибудь ценное. Так и вышло. Три недели назад Нэн Первис поведала историю, которая навела меня на след книги. — Нэн Первис? — спросил Лассельс. — Это которая? — Первая. Она рассказала об одном случае, произошедшем то ли 20, то ли 30 лет назад, когда они только поженились. Супруги заседели в трактире, спустили все деньги, а в долг им больше не наливали. Пришло время возвращаться домой. Они брели по улице, когда увидели в канаве ещё более горького пропойцу. То был мертвецки пьяный старик. Злобонный поток перекатывался через его лицо, и если несчастный не захлебнулся, то лишь чудом. Что-то в бедалаге привлекло внимание Винкулиуса. Он как будто узнал старика, по крайней мере, наклонился и пригляделся, потом расхохотался и пнул пьянчушку в бок. Нэн спросила мужик, кто этот старик? И Винкулиус ответил, что того зовут Хляг. Она спросила, откуда он его знает. Винкулюс сердито ответил, что и не знает вовсе и никогда не знал более этого и не хочет знать. Короче, в мире нет человека, которого Винкулюс презирал бы больше, чем Клягга. Когда же Нен не удовлетворилась таким объяснением, Винкулюс не хотя признал, что Пинчуга в канале его отец Больше на данную тему он разговаривать не пожелал. "Да, но какое отношение всё это имеет к нашему делу?" прервал рассказ мистер Норрл. "Почему вы не расспросили Жан Винкулюса о книге?" На лице Чилдермаса мелькнуло раздражение. "Именно этим я и занимался, сэр. 4 года назад, помните?" Я вам рассказывал, никто из них ничего не знает. С трудом сдерживая досаду, мистер Норрл лишь махнул рукой. Чилдермас продолжил. У меня сколько месяцев спустя Нэн услышала в таверне рассказ о том, как в Йорке повесили некоего преступника. Такого рода истории всегда были ей по вкусу, а тут её особенно поразило, что повешенного Звали Клег. В тот же вечер она рассказала об услышанном мужу. Оказалось, что Винкулюс уже знает более того. Он подтвердил, что казненный действительно его отец и не скрывал своей радости. Клег якобы ничего другого и не заслужил. Винкулюс обвинил его в ужасном преступлении, самом страшном из всех совершенных в Англии за последние столетия. Что же это за преступление? спросил Лассес. Поначалу Нэн никак не могла вспомнить, ответил Чилдермас, но потом обещание угостить джином благотворно сказалось на её памяти. Оказывается, Клег украл книгу. Книгу! воскликнул мистер Норрол. А мистер Норрол — возопил Дроллайт. — Это должно быть та самая книга, книга Винкулюса! — Она? — спросил мистер Норрелл. — Полагаю, что да, — ответил Чилдер Масс. — Знает ли женщина, где книга? Мистер Норрелл даже подался вперед. — Нет, никакими другими сведениями Нэн не располагает, поэтому... Я отправился на север в Йорк, где осудили и повесили Клегга. Я просмотрел все отчёты квартальных сессий и обнаружил, что Клег родом из Йоркширского Ричмонда. О да. Тут Чилдърмас многозначительно посмотрел на хозяина. Винкулиус, как и всяно, тоже происходит из Йоркшира. В начале Клег Бил когда-то хотцом и выступал на ярмарках, но такого рода занятие плохо сочетается с пьянством. Аклек был знатным пеньчугой, и ему пришлось искать иную работу. Вернувшись в Ричмонд, он нанялся работником в одно преуспевающее хозяйство. Хозяин был вполне доволен его сообразительностью и трудоробностью и со временем начал доверять ему кое-какие дела. Время от времени Клек Однако связывался с дурной компанией и уходил в запой, так как никогда не находил в себе сил ограничиться одной-двумя бутылками. Пил он до беспамятства, пока было что пить. Загул, растягивался на несколько дней, и в таком состоянии беднягапускался во все тяжки, воровал, играл на деньги, дрался, портил чужую и собственность. Но надо отдать ему должное, вольности позволял себе только вдали от фермы, а по возвращении всегда приводил убедительную причину отсутствия, так что хозяин ни о чём не догадывался, хотя другие слуги, конечно, были в курсе его похождений. Звали хозяина Роберт Финтхельм, тихий, спокойный, добрый и уважаемый человек. Как раз из разряда тех, кто легко попадается на удочку мошенникам вроде Клега. Хозяйством его семья владела уже несколько поколений, хотя когда-то очень давно оно принадлежало аббатству Изби. Мистер Норрл тяжело вздохнул и заёрзал в кресле. Лассель обратил к нему вопрошающий взгляд. Аббатство Изби объяснил мистер Норрелл, основан на королём воронов. Как и Хартфиу добавил Чилдермас. Вот как, удивился Ласслес, получается, что вы жили в доме, имеющем с ним весьма прочные связи. Признаюсь, после всего сказанного вами в его адрес, это выглядит несколько странно. И вы не понимаете, раздражённо сказал мистер Норрелл: "Речь о Йоркшире, королевстве Джона Аскгласса в Северной Англии, которым он правил на протяжении трёх сотен лет. Вряд ли вы найдёте в тех краях деревушку или даже поле, так ли иначе не связанное с его памятью. Семья Финтхельм владела ещё одним достоянием аббатством Сокровище это отдалым на сохранение последний аббат, и оно переходило от отца к сыну вместе с землёй. Книга по магии. Не удержался Норл. Если то, что рассказали мне в Нью-Йорке, шире правда, то это нечто большее, чем просто книга по магии. Это книга магии. Книга, написанная собственноручно королём Вороном. Все замолчали. Возможно ли такое? Обратился к мистеру Норролу Лассес. Хозяин дома не ответил. Новость глубоко и, видимо, неприятно его поразила. Наконец, мистер Норрол заговорил. казалось, он не столько отвечает на вопрос, сколько размышляет вслух. Книга, принадлежащая королю Ворону, либо написанная им самим, один из величайших обманов в истории английской магии. Некоторые уверяли, будто видели её или знают, где она спрятана. Среди поддавшихся обману Были умные люди, способные написать нечто достойное внимания. Вместо этого они растратили отведённые им годы на поиски книги, которая, вероятно, никогда и не существовала. А если она всё же существует, если её нашли, что тогда? Не отставал Лассерс. Мистер Норрл лишь покачал головой и ничего не сказал. За него ответил Чилдермас. Тогда всю английскую магию следовало бы пересмотреть в свете обнаруженных знаний, Лассельс вскинул брови. Это так? Мистер Норрл нахмурился. Судя по всему, ему очень хотелось ответить нет. Лассельс повернулся к Чилдермасу. «Вы верите, что то была книга короля?» Чилдер Масс пожал плечами. «Финтхельм!» — определенно так думал. «В Ричмонде мне удалось разыскать двух стариков, служивших в пору юности у Финтхельмов. Оба утверждали, что хозяин гордился ею и считал ее смыслом своей жизни. Он был прежде всего хранителем книги, и лишь потом... «Мужем, отцом, фермером!» Челдермасс помолчал. «Величайшая честь и величайшее бремя, какие могут быть возложены на человека в наш век!» Задумчиво повторил он. «Финтхельм, как мне представляется, и сам был в некоторой степени магом-теоретиком. Покупал книги по магии и даже брал платные уроки у некоего волшебника в Норт-Алертоне». «Меня же заинтересовало другое». Оба старика утверждали, будто хозяин никогда не читал книгу короля и очень смутно представлял, что в ней написано. «А-а-а!» — негромко воскликнул мистер Норрелл. Лассельс и Чилдермасс посмотрели на него. «То есть он не мог ее прочесть?» сказал мистер Норрл. Что ж, это очень Он снова замолчал и начал грызть ногти. Возможно, она была на латыни, предположил Лассельс. Почему вы думаете, что Афиндхельм не знал латыни? с некоторым раздражением возразил Чилдермас. Если человек работает на земле, это ещё не значит, О нет, нет, я с уважением отношусь к таким людям, уверяю вас. рассмеялся Ласель. Земледелие полезное занятие, однако мало кто из фермеров может похвастаться классическим образованием. Сумел бы такой человек узнать латынь, если бы её увидел. Чилдермас возразил, что Финдхельм, конечно, узнал бы латынь. Он был не дурак. На это Лаасс резко ответил, что ничего подобного и не утверждал. Перепалка грозила перерасти в ссору, однако пыл спорщиков охладил мистер Норрл. Он медленно и задумчиво проговорил: "Когда король Ворон впервые появился в Англии, он не умел ни читать, ни писать. В те дни грамоту знали очень немногие, и далеко не все короли". А король Ворон рос среди эльфов, которые не пользовались письменностью. До прихода в Англию он вообще не видел письменных знаков. Бывшие у него в услужении люди показали ему буквы и объяснили их назначение. Однако он был тогда совсем юн, ему едва ли исполнилось 15. Он успел покорить королевство двух миров и имел в своем распоряжении всю магию, какую только мог пожелать. Самонадеянность и гордость переполняли его. Зачем ему знать мысли других? Что такое чьи-то мысли в сравнении с его собственными? Так что он отказался учиться латыни, как хотели его слуги, и вместо этого изобрел латыни. собственное письмо, дабы сохранить свои мысли для грядущих времён. Якобы оно лучше латыни отражало работу его ума. Так было в начале правления короля Ворена. Однако, чем дольше оставался он в Англии, тем сильнее менялся, становясь менее молчаливым и более общительным. То есть делая сменее похожим на эльфа и более на человека. В конце концов он согласился освоить латинскую грамоту, но при этом не забыл и свой алфавит, так называемые королевские письмена. Он даже обучил им несколько доверенных магов, чтобы те лучше понимали его волшебство. О королевских письменах упоминает в своих трудах Мартин Пейл И Беллазис. Но ни там, и ни другому не довелось увидеть их даже мельком, если сохранил за хотя бы малейший отрывок, написанный рукой самого короля Ворона, то несомненно. Тут мистер Норрлс снова погрузился в молчание. Ну и ну, подал голос Лассельс. Сегодня вы не перестаёте нас удивлять. Какое восхищение тем, кого вы, по вашему собственному утверждению, всегда ненавидели и презирали? Но её восхищение ни в коей мере не уменьшает моей ненависти, резко возразил мистер Норро. Да? Я сказал, что он великий волшебник, но я не говорил, что он приличный человек. И я по-прежнему убеждён в том, что его влияние Не принесло английской магии ничего хорошего. К тому же, я выражал сейчас моё частное мнение, не предназначенное для публичного распространения. Чилдермас знает, Чилдермас понимает. Мистер Норрелл с некоторой тревогой взглянул на Дролайта, но тот уже давно утратил интерес к истории Чилдермасса. поняв, что речь не о великосветских особах, а иоркширских фермерах, да пропойцах в слугах. Сейчас он полировал табакерку носовым платком и ничего не слышал. Не так? Клек украл книгу? Обращаясь к Чилдермассу, спросил Ласэль: "Вы же это собираетесь нам сообщить?" Можно и так сказать, хотя выглядело это несколько иначе. Осенью 1754 года Финтхельм поручил Клегу отвезти книгу одному человеку в деревню Бреттон в Дербишире. Зачем, не знаю. Клег отправился в Путин на второй или третий день до Сиг-Шеффилда, где я остановился на ночь в таверне. Там он познакомился с неким кузнецом, тоже отъявленным пьяницей. Они поспорили, кто кого перепьёт. Состязание длилось 2 дня и 2 ночи. Сперва они просто пили, потом принялись заключать самые безумные пари. В углу таверны стояла бочка с солёной селёдкой. Кляк заявил, что кузнец не пройдёт от стены до стены по усыпанному рыбой полу. По глазеть на необычное соревнование собралась изрядная толпа бездельников. Зрители тут же перевернули бочку и разбросали селёдку. Кузнец добрался таки до противоположной стены, правда, перепачкавшись с ног до головы в давленной рыбе, столько он падал. Теперь он бросил вызов, предложил клеггу прогуляться по коньку крыши. Тот согласился, хотя пил уже второй день и едва держался на ногах. Не раз и не два зрителям казалось, что он сорвётся и сломает свою никчёмную шею. Но ничего подобного не случилось. Следом Кляк объявил, что кузнец ни за что не сумеет поджарить и съесть собственные сапоги. Кузнец поджарил их и съел, а в ответ предложил Клягу съесть книгу. Роберта Финтхельма, и тогда Клек разорвал ее на полосы и съел по кусочкам. Мистер Норрелл вскрикнул от ужаса. Даже Лассельс удивленно заморгал. «Через несколько дней», — продолжал Чилдер Масс, Клек протрезвел и понял, что натворил. «Он отправился в Лондон?» А 4 года спустя сошёлся в Опенге с одной служанкой, которая и родила Винкулиуса. Всё ясно, кричал мистер Норр. Вот вам и объяснение. Книга вовсе не была утеряна. Историю о состязании в таверне придумал сам Клек для того, чтобы обмануть Финтхельма. На самом деле, он присвоил книгу а впоследствии передал ее сыну, если бы только удалось узнать. Но почему, — сказал Чилдер Масс, — зачем идти на такие ухищрения? Чтобы передать книгу сыну, которого он ни разу не видел и до которого, похоже, ему не было никакого дела? К тому же, ко времени путешествия Клега в Дербишир этот самый сын еще не родился. Э-э-э. Мистер Норэл. Лассельs прочистил горло. Признаюсь, здесь я на стороне мистера Чилдермаса. Если вы кляк имел книгу при себе или хотя бы знал, где она находится, он несомненно предал бы её в суде и попытался обменять на свою жизнь. И если Винкулус получил от отца такое сокровище, то почему всю жизнь его ненавидел? — добавил Чилдер Масс. — Почему так обрадовался, когда Клега повесили? Роберт Финхельм был совершенно уверен, что книга уничтожена. Тут сомнений нет. Нэн упомянула, что Клега повесили за кражу книги, но Роберт Финхельм обвинил его не в краже, а в книгоубийстве. Известно, что Клек стал последним повешенным в Англии из-за такого рода преступления. Тогда почему Винкулюс утверждает, будто владеет книгой, если его отец ее съел? Никому в отдельности не обращаясь, произнес Лассельс. Чушь какая-то! Так или иначе, сокровище Роберта Финкельма перешло к Винкулюсу. Вот только не понимаю, как, — сказал Винкулюс. Чилдермас. А тот человек в Дерби-Шири? Спросил вдруг мистер Норроу. Вы говорили, что Финтхельм отсылал книгу какому-то человеку в Дерби-Шири. Чилдермас вздохнул. Возвращаясь в Лондон, я побывал в Дерби-Шири и даже посетил деревню Брэттон. Три домишки да постоялый двор, тот, кому Финтхельм отправлял книгу, Несомненно, давным-давно умер. Выяснить что-либо я, к сожалению, не сумел. Стивен Блэк и джентльмен с волосами, как пух, на отсветшем чертополохе сидели в верхней комнате кофейни мистера Уортона на Оксфорд-стрит, где встречались члены патриотического клуба дворецких и коммердинеров. Джентльмен по обыкновению молился, выражал Стивену свои самые тёплые чувства. "Стати", сказал он. "Я уже давно хотел извиниться перед тобой и предложить тебе моё объяснение". "Извиниться передо мной, сэр?" "Да, Стивен. Более всего на свете мы с тобой хотим обеспечить счастье леди Поул, однако же, связанные условиями недостойного соглашения с магом и я обязан каждое утро возвращать ее в дом супруга и оставлять там до вечера. Но ты, конечно, уже заметил, что эти обязательства ни в коей мере не касаются тебя, и, очевидно, задаешься вопросом, почему я не отвожу тебя в утраченную надежду, где бы ты предавался вечному счастью. — Да, сэр, я задавал себе такой вопрос, — признался Стивен. и зная, что от ответа на следующий вопрос зависит всё его будущее, немного помедлил. Существует ли какое-то препятствие? Да, Стивен, существует. Понятно. Что ж, очень жаль. А разве ты не хочешь узнать, в чём оно заключается? поинтересовался джентльмен. Ну да, сэр. Конечно, сэр. Так знай же, провозгласил джентльмен с необычной для себя важностью, что мы, духи эльфы, кое-что знаем о будущем. Судьба часто выбирает нас на роль предсказателей. В прошлом мы не раз оказывали помощь христианам в достижении великих и благородных целей: Юлию Цезарю, Александру Македонскому, Карлу Великому, Уильяму Шекспиру, Джону Уэсли и так далее. И всё же, прой наше видение грядущего туманно. И Тут джентльмен решительно махнул рукой, как будто сметал повившую перед лицом паутину. Несовершенно. Желая раскрыть твоё будущее, И движимой любовью к тебе, Стивен, я изучал клубы дыма, поднимающиеся от горящих городов и полей сражений. Вытаскивал кровавые внутренности из тел умирающих. Поистине, тебе суждено быть королём. Должен сказать, меня это нисколько не удивляет. С самого начала я почувствовал, что такова твоя судьба. А мне? не свойственно ошибаться более того я даже знаю какое королевство станет твоим дым в внутренности и все прочие знаки вполне ясно указывают это страна в которой ты бывал прежде королевство с которым ты уже связан тесными узами стевен ждал Ниушто не понимаешь. В нетерпении воскликнул джентльмен. А это же Англия! Не могу передать, как я обрадовался столь важной новости. Англия? изумлённо повторил Стивен. Да, именно так. Лучшего короля этой стране нечего и желать. Твоё правление принесёт ей огромную пользу. Нынешний король Старый слеп, а его сыновья жирные пьяницы. Теперь ты понимаешь, почему я не могу увести тебя отсюда, в утраченную надежду. Я просто не имею права оставлять королевство без законного короля. Некоторое время Стивен молчал, сиясь переварить услышанное. Но нельзя ли подыскать королевство где-нибудь в Африке? спросил он наконец. Может быть, мне суждено вернуться туда, и может быть, тамошний народ согласится признать меня потомком одного из своих правителей? Я не исключал бы такой возможности, с сомнением заметил джентльмен. Но нет! Я не мог ошибиться. Видишь ли, всё указывает на то, что ты Уже бывал в этом королевстве. А в Африке ты не был? О, Стивен, как я хочу, чтобы чудесное предсказание осуществилось. В тот день мои королевства объединятся с Великобританией в могущественном союзе, и все мы заживём в дружбе и братстве. Подумай, как смущены будут наши враги. Подумай, в какую бесильную ярость падут волшебники. «Как станут они корить себя за то, что не отнеслись к нам с большим почтением?» «Но мне кажется, сэр, мне кажется, что вы ошибаетесь. Я не могу править Англией, ведь у меня же...» Он развел руки и подумал про себя. «Черная кожа», а вслух произнес. «Только вы, сэр, вы в своей доброте могли подумать, будто такое возможно. Рабы?» Королём я не становлюсь, сэр. Рабы? Что ты хочешь этим сказать, Стивен? Я родился рабом, сэр, как и многие мои соплеменники. Моя мать была рабыней в одном поместье на Имайке, которым владел дед сэра Уолтера. Обременённый долгами, сэр Уильям сам приехал на Имайку, чтобы продать плантацию, а с собой увёз немного, и в том числе и мою мать. Точнее, он намеревался привезти ее в Англию, чтобы сделать прислугой в доме, но в пути она родила меня и умерла. — А-а-а! — триумфально воскликнул джентльмен. — Все именно так, как я и сказал. Коварные англичане поработили и обездолили тебя и твою достойную матушку. — Ну да, сэр. В некотором смысле так оно и было. — Да. Однако сейчас я уже не раб. Воздух Англии — воздух свободы. Англичане чрезвычайно этим гордятся. И притом владеют рабами в других странах. Подумал он, а вслух сказал, в то мгновение, как слуга сэра Уильяма снес меня с корабля на берег, я стал свободным. И тем не менее их должно наказать, — воскликнул джентльмен. Мы легко убьём мужа леди Поул, а потом я спущусь в ад, найду его деда и Но они не виноваты. Не Сэр Уильям, не Сэр Олтер. Не они сделали меня рабом, запротестовал Стивен. Сэр Олтер всегда осуждал рабыторговлю, и Сэр Уильям был добр ко мне. Он крестил меня и дал мне образование. Крестил? О? Так значит, ты носишь имя данное врагами, печать рабства? В таком случае, настоятельно советую при вашем шествии на английский престол отбросить его и выбрать другое. Каким именем называла тебя мать? Не знаю, сэр. Я даже не уверен, что она вообще как-то меня называла. Джентльмен. прищурился, как делал всякий раз, когда напряжённо размышлял. Не может быть, чтобы мать никак не называла сына. Имя должно быть, и оно будет истинное твоё имя, то самое, которым она называла тебя в лучшем мгновении жизни, когда держала на руках. Разве тебе не любопытно его узнать? Конечно, сэр, Хотелось бы. Однако моя мать давно умерла, и может быть, она и назвала его никому на свете, даже её собственное утрачено. Однажды, когда я был ещё маленьким, я спросил об этом сэра Уильяма, но он не смог вспомнить. Уж он-то наверняка знал, но утаил по злобе. И чтобы восстановить твоё имя, нужен некто исключительный некто обладающий редкой проницательностью необычайными талантами и несравненным душевным благородством короче я да именно это я и сделаю в знак приязни я возвращу тебе истинное имя